Главные герои. Эта глава включает в себя краткое описание карьеры игроков, тренеров, менеджеров, журналистов и судей, имена которых будут появляться на протяжении всей книги. Разумеется, в этом списке перечислены не все личности, оставившие след в истории баскетбола, а наиболее значимые из них. Айба Генри, 1904 1993. Был главным тренером баскетбольной команды Университета штата Оклахома с 1934 по 1970 годы. Тренер сборной США на Олимпийских играх 1964, 1968 и 1972 годов. Алачачан Арменак 1928-2017. Игрок команды СКИФ Ереван с 1948 по 1954, Буревестник Алматы с 1955 по 1957 года ЦСК с 1958-1966 по 1966 года и сборной СССР в 1953 году а также с 1961 по 1965 годы, тренер ЦСКА с 1968 по 1970 годы, Андреев Владимир, 1945 года рождения, игрок команды «Локомотив» Алматы с 1963 по 1966 годы, ЦСКА с 1966 по 1974 годы, и сборной СССР с 1967 по 1971 год. Астахов Анатолий, 1938 год рождения. Игрок ЦСКА с 1957 по 1969 года. В последующем выступал в роли помощника тренера также в ЦСКА. Ахтаев Увайс, 1930-1978. Игрок команды Буревестник Алматы с 1947 по 1957 года. Базаревич Сергей родился в 1965. Игрок ЦСКА с 1983 по 1988 года и с 1996 по 1997 года. Игрок Московского Динамо с 1988 по 1992, сезон 1995-96 и с 2001 по 2003 год. Играл в составе турецких команд Елдырым Спор с 1992 по 1993 года и Тофаш в сезоне 1993-94 годов. Игрок команды Атланта Хокс. 1994 США Касерес, 1995 Испания Игрок сборной СССР 1990 Содружество независимых государств 1992 И сборной России с 1993 по 95 и 2000 года С 2016 по 2019 Работал тренером сборной России Белов Александр, 1951-1978, игрок команды «Спартак», Ленинград, с 1967 по 1978 года и сборной СССР с 1969 по 1972 года, а также с 1974 по 1976 года. Белов Сергей. 1944-2013. Игрок команды Уралмаш, Свердловск с 1964 по 1967 года. ЦСКА с 1968 по 1980 года и сборной СССР с 1967 по 1980 года. Далее выступал в роли тренера ЦСКА. 1981 82 и 1988-1990, и сборной России 1994-1998. Белостенный Александр 1959-2010, игрок команды «Строитель» Киев с 1975 по 1979 года а также сезон 1980 ЦСК ЦСКА 1979-1980, Сарагоса, Испания, сезон 1989 90 Train for the Game, ТРИР, с 1990 по 1994 года, игрок сборной СССР с 1977 по 1986 года, И с 1988 по 1990 года. И Сотружество Независимых Государств в 1992 году. Бережной Виктор, 1961 года рождения. Игрок команды ЦСКА с 1987 по 1991 года. Сборный СССР с 1989 по 1990 года и содружество независимых государств в 1992 Бирюков Хасе 1963 года рождения игрок московского динамо сезон 1982-83 сборный Реал Мадрид с 1984 по 1995 сборный СССР 1982 и сборной Испании, 1988-1992. Блик Анатолий, родился в 1949 игрок московского «Динамо» и помощник тренера сборной СССР в 1981 году. Болошев Александр, 1947-2010, игрок московского «Динамо» с 1969 по 1980 года, и сборной СССР в 1969, с 1971 по 1975 и в 1978. Большаков Александр. Родился в 1946. Игрок команды «Спартак» Ленинград с 1964 по 1977 года, и сборной СССР, С 1974 по 1975 года. Впоследствии помощник тренера Кондрашина в ленинградском Спартаке. Бочкарев Аркадий. 1928-2004. Игрок ЦСКА с 1954 по 1965 годы. И сборной СССР с 1955 по 1959 года. Бускатон Нино. Родился в 1940 году. Игрок клуба FC Барселона с 1957 по 1960 года. Команд Айс Испания. Барселона с 1960 по 1965 -й. Хувентуд. Испания. Бадалона с 1964 по 1974 года. И сборной Испании с 1959 по 1973. Бутаутас Стяпас. 1925-2001. Игрок команды Жальгерис, Каунас, с 1944 по 1954 года. И сборной СССР с 1947 по 1954 Тренер женской сборной СССР с 1958 по 1964 года и мужской сборной Кубы 1967-68 и 1970. Валдманис Майганис 1933-1999. Игрок рижских команд СКА и Динамо с 1949 по 1962, и сборной СССР, в 1952 и с 1956 по 1961, тренер рижской команды ВЭФ, с 1974 по 1991, СКА, спортивный клуб армии, ВЭФ, в Рига, с латышского, государственный электротехнический завод. Вальтер Свалдис родился в 1957. Игрок Рижского ВФ с 1975 по 1989 и сборной СССР с 1981 по 1987 года. Ветра Гундарас родился в 1967. Игрок Рижского ВЭФ с 1984 по 1986. Из 1988 по 1992. Команд АСК Свердловск Армия спорта Клубс. С 1986 по 1988. Миннесота Тимпервулфс. С 1992 по 1993. Московского ЦСК. 1995, 96 года и 1997. 2000 годы. Сборной СССР. 1989-90 года и сборной СНГ в 1992. Волков Александр родился в 1964. Игрок команды Строитель Киев с 1981 по 1986. С 1988 по 1989. ЦСК – 1986-1988. Атланта-Хокс – с 1989 по 1992. Реджео-Калабрия – в 1992-1993 годах. Панатино-Икос в 1993-1994 годах. Олимпиакос – в 1994-1995. Сборной СССР с 1985 по 1990 и сборной СНГ в 1992. Вольнов Геннадий 1939-2008, игрок ЦСК с 1958 по 1970 и сборной СССР с 1959 по 1969 и в 1972. Гарастас Владос родился в 1932. Тренер команды Жальгерис Каунас с 1979 по 1989, а также сборных СССР с 1989 по 90 и Литвы с 1992 по 1996. Гомельский Александр 1928-2005. Выступал как тренер команд АСК Рига с 1953 по 1966 года, ЦСК с 1971 по 1980 года, а также сезон 85-86 года. Далее сборный СССР с 1963 по 1970 из 1977 по 1984, а также сезон 87-88 годов. Тенерифе в 1988-89 годах. И Лимош в 1990-91 годах. Гомельский Александр, Саша, родился в 1956. Второй сын Александра Гомельского. Гомельский Владимир 1953 года рождения. Первый сын Александра Гомельского. Также работал как тренер и телекомментатор, а также автор биографической книги о своем отце. Григорьев Михаил, 1945-2022. Судья советских и международных соревнований в 1970-е-1990-е годы. Гришаев Сергей родился в 1961. -м. Игрок московского Динамо с 1980 по 1982 и с 1988 по 1990 -й. команды Спартак Ленинград с 1983 по 1988 и сборной СССР в 1986. -м. До 40 лет Гришаев продолжал активную спортивную деятельность. Играл в сборных нескольких стран, в том числе в Бельгии, Финляндии, Аргентине, Литве. В настоящее время работает тренером. Дали Пагич Дражан родился в 1951 году. Игрок команд Партизан Белград с 1971 по 1980 годы и в 1982 году. Каррера, Италия в 1980-81 годах, клуба «Реал Мадрид» в 1982-83 и сборной Югославии с 1973 по 1984 -го года и в 1986. -м. Продолжал спортивную карьеру до 1991 -го года в составе различных команд, преимущественно в Италии. Дворный Иван 1952-2015. Игрок команд Спартак Ленинград с 1971 по 1973 Московского Динамо с 1978 по 1980 и сборной СССР в 1972 году. Деля Круз Хуан Даминга родился в 1954. Игрок клуба ФС Барселона, Испания, с 1975 по 1987 года, и сборной Испании, с 1977 по 1986. Дерюгин Николай, родился в 1959. Игрок тбилисского «Динамо», с 1977 по 1986 года, и сборной СССР с 1980 по 1984 Едешка Иван родился в 1944 -м. игрок РТИ Минск с 1963 по 1970 года ЦСК с 1970 по 1977 года и сезон 79-80 АСК Киев с 1977 по 1979 года и сезон 1980-81 годов, а также сборной СССР с 1970 по 76 и с 1978 по 79. Еремин Станислав родился в 1951. Игрок команды Уралмаш, Свердловск, с 1969 по 1974. ЦСКА с 1974 по 1985 и сборной СССР с 1977 по 1984. В дальнейшем тренер ЦСКА с 1992 по 2000 и сборной России по баскетболу с 1999 по 2002. Жар Мухамедов Алжан. 1944-2022. Игрок ЦСКА с 1969 по 1980, и сборной СССР в 1967, с 1970 по 1976, а также сезон 78-79 -го годов. Жигилий Владимир. Родился в 1952. Игрок московского «Динамо» с 1972 по 1987 и сборной СССР с 1974 по 1980. Зубков Виктор, 1937-2016, игрок ЦСКА с 1957 по 1966 и сборной СССР. С 1956 по 1963. Йовайша Сергей. Родился в 1954. -м. Игрок команд Жальгерис Каунас. С 1973 по 1989. -й. ССВ Хаген. С 1989 по 1995. Сборной СССР. С 1978. 1985, а также в 1987. И Литвы в 1992. ССВ. Спорт- und Spielverein. Капичич Драгон. Родился в 1948. Игрок красной звезды. Белград. С 1965 по 1977. Сатурн. С 1977 по 1981 и сборной Югославии с 1969 по 1972 и в сезоне 74-75 годов Кичанович Драган родился в 1953 -м. игрок команд Партизан Белград с 1972 по 1981 Сковалини Пезаро С 1981 по 1983. Рассинг. Париж. Сезон 1983-84 годов. И сборной Югославии. С 1973 по 1983. Кондрашин Владимир. 1929-1999. Тренер ленинградского Спартака с 1967 по 1995 и сборной СССР с 1970 по 1976. Карбалан Хуан Антонио родился в 1954. Игрок клуба Реал Мадрид с 1971 по 1988 и сборной Испании с 1971 по 1984. Коркея Михаил. 1948-2004. Игрок тбилисского «Динамо» с 1965 по 1979 и сборной СССР. Сезон 1971-72 годов и с 1975 по 1977. Коркие Атар. 1923-2005, игрок тбилисского «Динамо» с 1947 по 1958 и сборной СССР с 1947 по 1955. -й. В дальнейшем тренер этой же команды с 1960 по 1972. -й. Корнеев Юрий. 1937-2002. Игрок московского «Динамо» с 1954 по 1961. ЦСКА с 1961 по 1966. -й. И сборной СССР с 1959 по 1964. Круменьш Янис. 1930 1994. Игрок СКА «Рига». С 1954 по 1969. И сборный СССР. В 1956 и с 1959 по 1964. Кузнецов Сергей. Родился в 1952. Игрок ленинградского «Спартака». С 1971 по 1988 Кукач Тони родился в 1968 -м. игрок команд Юго Пластика с 1985 по 1991 Беннеттон Тривизо с 1991 по 1993 Чикаго Булс с 1993. -го по 2000 года. Филадельфия 76. Сезон 2000-2001 года. Атланта Хокс. Сезон 2001-2002 года. Милуоки Бакс. С 2002 по 2006. Сборная Югославии с 1986 по 1991 и Хорватии с 1992 -2001 по 1996. Кульков Александр родился в 1943. -м. Игрок ЦСКА с 1962 по 1973. -й. И сборной СССР в 1969. -м. Куртинайтис Римас родился в 1960. -м. Игрок ЦСКА с 1981 по 1982. -й. Команд жальгерис Каунас с 1982 по 1989, а также в 1992. -м. ССВ Хаген с 1989 по 1992. Пеньяс Уэска в 1992. -м. Реал Мадрид с 1993 по 1995. -й. Сборной СССР. с 1984 по 1986, а также сезон 88-89 годов и Литвы с 1992 по 1996. Липсо Яак родился в 1940 игрок команд Калев Тарту с 1957 по 1959 из 1970 по 1975 -й. СКА Рига в сезон 1960-61 -го годов ЦСКА Москва с 1961 по 1969 -й. и сборной СССР с 1963 по 1970 -й. Луик Клиффорд родился в 1941. -м. Игрок клуба Реал Мадрид с 1962 по 1978 -й. и сборной Испании. Макеев Андрей родился в 1952. -м. Игрок Ленинградского Спартака с 1969 по 1981 -й. и сборной СССР в 1976. -м. Марцорати Пьер Луиджи родился в 1952. -м. Игрок команды Канту с 1969 по 1991 и сборной Италии с 1970 по 1986. -й. Марчуленис Шарунас родился в 1964. -м. Игрок команды Статиба, Вильнюс с 1981 по 1989 Golden State Warriors с 1989 по 1994 Seattle SuperSonics сезон 1994-95 годов Sacramento Kings сезон 1995-96 годов Denver Nuggets сезон 1996-97, а также сборной СССР с 1987 по 1989 и Литвы с 1992 по 1996. Минегин Дина родился в 1950. -м. Игрок клубов Варезе, Италия с 1966 по 1980. Олимпия, Милан. с 1980 по 1990 и с 1993 по 1994. -й. Триест. с 1990 по 1993 -й. и сборной Италии. с 1969 по 1984. Миглини Экс Игорс Родился в 1964. -м. Игрок Рижского клуба ВФ с 1981 по 1985 -й. и с 1989 по 1992. ЦСК с 1985 по 1989 -й. и в 1995. -м. Сборной СССР в 1988. -м и СНГ в 1992. -м. Продолжал спортивную карьеру до 2000 -го года в нескольких странах. Далее построил успешную карьеру тренера. Работал со сборной Латвии, в Китае, на Украине. Моисеев Александр 1927-2003. Выступал за различные баскетбольные команды Москвы в период с 1944-го, По 1958 годы. Играл за сборную СССР с 1947 по 1955. Масишвили Леван родился в 1940 году. Игрок Дбилистского Динама с 1960 по 1971 и тренер этой же команды с 1972 по 1998. Выступал в составе сборной СССР в 1964 году. Муижний Эксвалдис, 1935-2013. Игрок рижских команд «Динамо», «СКА», «ВФ» с 1951 по 1969 и сборной СССР с 1957 по 1964. Мышкин Анатолий родился в 1954. -м. Игрок команд Уралмаш Свердловск с 1970 по 1976, -й. московских команд ЦСК с 1976 по 1986 и Динамо в 1985 -м. и сборной СССР в 1973. И с 1976 по 1984. В дальнейшем работал в качестве тренера женской ЦСК и женской сборной России. Николич Александр 1924-2000. Тренер сборной Югославии с 1951 по 1965, а также сезон 77-78 годов. И клуба Варезе, Италия, с 1969 по 1973. Новосел Мирко родился в 1938. Тренер молодежной в 1971-72 и старший 1973-1976, а также 1980 и 1984 сборных Югославии. Носов Виталий родился в 1968, игрок сборной СНГ в 1992 году. Обухов Владимир родился в 1935, помощник тренера московского Динамо сезон 1974-75 годов, тренер молодежных сборных СССР с 1970 по 1984 и старший сборной. Сезон 1985 86 годов. Овчинникова Александра. Родилась в 1953 -м. Играла в составе сборной СССР. С 1972 по 1979. -й. И в команде ленинградского «Спартака». С 1971 по 1986. -й. Вдова Александра Белова. Озеров Юрий. 1928-2004, игрок московского «Динамо» с 1947 по 1960 и сборной СССР с 1952 по 1959, в дальнейшем ассистент Гомельского. Пан Крашкин Виктор, 1957-1993. Игрок ЦСКА с 1979 по 1989 и сборный СССР в 1983 и с 1987 по 1988. Паулаус Космодестас родился в 1945. Игрок команды Жальгерис Каунас с 1962 по 1977 и сборной СССР, с 1965 по 1974. Тренер СССР в кадетском и юношеском разрядах. Петров Александр, 1939-2001, игрок московского «Динамо» с 1957 по 1966 и сборной СССР, с 1959 по 1965 петрович дражен 1964 1993 игрок команд шибенко югославия с 1979 по 1983 цыбана югославия с 1983 по 1988 клуба реал мадрид Сезон 1988-89 годов Портленд Трейл Блейзерс с 1989 по 1991 Нью-Джерси-Нетс с 1991 по 1993 сборных Югославии с 1983 по 1990 и Хорватии 1992. Поливода Анатолий, родился в 1947. Игрок команды Строитель Киев с 1964 по 1972. И сборной СССР с 1967 по 1969 и с 1971 по 1972. Родригес Эмилиано родился в 1937. -м. Игрок клуба Реал Мадрид с 1960 по 1973 -й. и сборной Испании с 1959 по 1971. -й. Рыжик Роман родился в 1952. -м. Игрок команды Строитель Киев с 1970 по 1985 годы. Сабонис Арвидас родился в 1964. Игрок команды Жальгерис Каунас с 1981 по 1989, а также сезоны 2001-2 и 2003-4 годов. Форум, Испания, с 1989 по 1992. Клуба Реал Мадрид с 1992 по 1995. Портленд Трейл Блейзерс с 1995 по 2001, а также сезон 2002-2003 годов. Сборной СССР с 1982 по 1989 и сборной Литвы с 1992 по 1996, а также 1999. -й. Саканделидзе Зураб. 1945-2004. Игрок тбилисского Динамо с 1963 по 1974 и сборный СССР с 1965 по 1973. -й. Сальников Александр, 1949-2017, игрок команды «Строитель», Киев, сезон 1973-74, а также 1976-77 годов. ЦСКА, 1975, СКА, Киев, 1978-1988 и сборный СССР. С 1974 по 1981 Селихов Юрий родился в 1943. Игрок ЦСК с 1967 по 1970 годы и сборной СССР с 1967 по 1968. В дальнейшем тренер ЦСК. Сезоны. 1978-79, 1980-81, с 1982 по 1985 и с 1986 по 1989. Сборной СССР в 1991, СНГ в 1992 и России 1993. Сидякин Александр родился в 1949. -м. Игрок московских команд ЦСКА 1969 и Динамо с 1971 по 1980, а также сборной СССР 1970 и 1975. -й. Славнич Зоран родился в 1949. -м. Игрок Красной Звезды, Белград. С 1967 по 1977. Кувентут, Испания, Бадалона. С 1977 по 1979. Шибенко, Югославия. С 1979 по 1981. И сборной Югославии. С 1973 по 1983. Сок Тит родился в 1964. Игрок команд Калев Таллин с 1979 по 1984 и с 1986 по 1992 и сезон 1996-97 годов Московского Динамо с 1984 по 1986. Панатина и Кос с 1992 по 1996 и сборной СССР в 1986 и с 1988 по 1990. Спандарян, Степан, 1906-1987, игрок московских команд в период с 1923 по 1940 годы а также тренер сборной СССР с 1947 по 1952 и с 1956 по 1962. Тараканов Сергей родился в 1958. Игрок Ленинградского Спартака с 1975 по 1979. ЦСК с 1979 по 1990 -й. играл за клуб Людвигсбург с 1990 по 1991 -й. в Бельгии и за сборную СССР с 1979 по 1988 -й. Тарасов Сергей 1921 2000 -й. игрок сборной СССР в 1947 году Тихоненко Валерий родился в 1964. -м. Игрок команды СКА Алматы с 1981 по 1984 -й. и с 1988 по 1990, -й. а также с 1997 по 2000. -й. ЦСКА с 1985 по 1988. -й. Форум Испания сезон 1990-91 годов. Каха де Ронда сезон 1991-92 годов. Аргал Уэска сезон 1992-93 годов. Сборный СССР с 1984 по 1990 и сборный СНГ в 1992. Ткаченко Владимир, родился в 1958. Игрок команд Строитель Киев с 1974 по 1982, ЦСКА с 1982 по 1989, а также в 1990. Гвадалахара, сезон 1989-90 и сборной СССР с 1976 по 1982, а также с 1984 по 1988. Травин Константин, 1905-1988. Тренер сборной СССР с 1953 по 1955 а также тренер нескольких баскетбольных команд Москвы в 30-е и 40-е годы. Феррандис Педро. Тренер клуба «Реал Мадрид» с 1959 по 1962 и с 1964 по 1975. Хомичус Вальдемарас. Родился в 1959. Игрок команд «Жальгирис», «Каунас», С 1978 по 1989, Форум, Испания, сезон 1989-90, Априматик, Болонья, сезон 1990-91, Сарагоса, Испания, сезон 1991-92, Сборная СССР, 1979. Из 1982 по 1989 -й. и Литвы с 1992 по 1995 -й. с 1996 -го года выступал в качестве тренера. Чесноков Сергей родился в 1948, -м. спортивный журналист из Санкт-Петербурга, супруга Александра Овчинникова. Чосич Крешемир 1948-1995 игрок команд Задар, Хорватия с 1964 по 1976 Синудин, Болонья с 1978 по 1980 Цыбана, Хорватия с 1980 по 1983 года и сборной Югославии С 1967 по 1981. В дальнейшем выступал в роли тренера югославских команд с 1985 по 1987. Эдельман Роберт родился в 1945. Американский историк, специализирующийся на изучении России и спорте. профессор в университете Сан-Диего.